Глава 17. Я хочу отомстить. Высокие стеклянные двери главного входа административного корпуса корпорации «Экстрополис» бесшумно разъехались в стороны. В просторный вестибюль штаб-квартиры вошел президент компании Эдуард Владленович Кривоносов. За ним следовали его секретарша Анжелика Вельт, и управляющей корпорацией барон Фредерик Ашер. Охранники пропускного пункта почтительно склонили головы, когда эти трое прошествовали мимо. Еще бы, ведь это были самые влиятельные люди во всем Экстрополисе. Серебряный наконечник трости Ашера громко постукивал по мраморному полу. В пустом вестибюле это звучало зловеще. Время уже было позднее, на улице смеркалось. Большая часть сотрудников давно отправилась по домам. В коридорах, лабораториях и производственных цехах корпорации стало тихо и безлюдно. Кривоносов подошел к лифту и нажал на кнопку вызова. «Что у нас назначено на сегодня?» — спросил он у Анжелики. Та привычным движением раскрыла ежедневник. «Ничего существенного». «Мне удалось связаться с Оландой. Вчера она вернулась из своей поездки. Если желаете, прямо сейчас могу вам устроить сеанс видеосвязи». «Желаю», — бросил Кривоносов. «Я давно хочу поговорить с ней». Двери лифта, наконец, открылись. Из кабины навстречу президенту вышел Эммануил Гордецкий, бывший управляющий Экстрополиса. Увидев перед собой Эдуарда, Гордецкий замер в нерешительности, а затем поспешно отодвинулся в сторону, чтобы освободить дорогу. Кривоносов отметил про себя, что Гордецкий изменился за то время, что работал в архиве на нижнем ярусе штаб-квартиры компании. Стал более мрачным и озлобленным. Да и выглядел не так презентабельно, как раньше. Дорогие строгие костюмы сменил пыльный белый халат, под глазами залегли темные тени, Щеки и подбородок покрывала трехдневная щетина, чего он никогда не позволял себе, будучи управляющим. Шутка ли? С самых верхов отправятся в пыльный подвал. Но Гордецкий сам виноват. Находясь у власти, он принял несколько необдуманных решений, чем поставил под удар само существование корпорации. Пусть еще спасибо скажет, что его совсем не уволили. «Добрый вечер, Эдуард Ладленович». Напряженно поздоровался Гордецкий. «Здравствуй, Мануил. сухо кивнул Кривоносов. «Э, «Все ли у вас в порядке? Не жалуемся». «Надолго ли?» — как-то ехидно осведомился Гордецкий, затем, не дожидаясь ответа, обошел всех троих и отправился прочь. Ашер недоуменно глянул ему вслед. «А не причастно ли это ничтожество к побегу Савицкой?» Тихо спросил он. Я думаю о том же, барон, сказал Кривоносов. Вы присмотритесь к нему. В тихомом эти черти водятся. Они вошли в лифт и поднялись на самый верхний этаж штаб-квартиры, где размещался кабинет президента, его приемная и большой конференц-зал. Вы уже выбрали место, где будете отмечать свое пятидесятилетие, Эдуард Владленович?» — спросил Ашар. «Подумываю, не арендовать ли банкетный зал какого-нибудь отеля», — произнес Кривоносов. Но точно пока еще не решил. «Я знаю несколько отличных заведений. Если хотите, составлю список». «Было бы очень любезно с вашей стороны». Ашер молча кивнул и отправился в приемную. Кривоносов и Анжелика прошли в конференц-зал. Президент занял свое место во главе огромного круглого стола из черного дерева. Секретарша включила большой видеоэкран, висящий на стене, и набрала на клавиатуре нужный код вызова. Экран засиял мерным голубым светом. Вскоре появилось изображение Иоланды, облаченной в черный шелковый халат, расшитый огненными драконами. Ее черные волосы были уложены в замысловатую высокую прическу и заколоты длинными японскими шпильками. Иоланда сидела в большом резном кресле, спинку которого покрывала черная косматая шкура какого-то животного. За плечами женщины виднелись огромные изогнутые рога. «Рада вас видеть, Эдуард Владленович», — холодно произнесла она. «Мне сказали, вы ищете меня?» «Да, дорогая, у меня есть к вам разговор, и не очень приятный». И вопросительно изогнула бровь. «Не так давно из нашего института психиатрии совершила побег очень опасная преступница», — начал Кривоносов. «По слухам, ей помог осуществить задуманное человек, способный менять обличье, как перчатки. Вам это ничего не напоминает?» На прекрасном лице Иоланды не дрогнул ни один мускул. «Вы считаете, что это мог быть Андреас?» — тихо спросила она. «Среди известных мне метаморфов только он один обладает подобными способностями». «Но это исключено», — сухо отрезала она. «Андреас сопровождал меня в моей поездке. Он просто не мог совершить то, о чем вы говорите, Эдуард Владленович, ибо его не было в Санкт-Петербурге». Вот как Кривоносов озабоченно нахмурился. «Что ж, прошу меня извинить». Придется нам вести поиски в другом направлении. Иоланда молча кивнула и, не прощаясь, отключила связь. Неужели в галерее чудовищ нашего города появилось новое лицо? Задумчиво пробормотал Кривоносов. «Анжелика!» — крикнул он, направляясь к выходу из конференц-зала. Мощный взрыв вдруг пригремел перед самым его носом. Дере сорвало с петель, их обломки разлетелись по всему залу. Ударной волной огромной силы президента швырнуло на середину круглого стола. Языки пламени побежали по обшитым деревом стенам, зазмеились по блестящему полу. И тут, в конференц-зал, вошла женщина в красном блестящем плаще с широким капюшоном, который закрывал ее голову и лицо. Громко стуча каблуками, Женщина двигалась прямо сквозь огонь, и пламя не причиняло ей вреда. «Едвига!» — потрясенно выдохнул Кривоносов. Его лицо почернело от копоти, брови и ресницы сильно обгорели. Жалобно скуля, он скатился со стола и попытался спрятаться за своим креслом. Едвига Савицкая откинула с головы капюшон и надменно огляделась по сторонам. «Недурно ты тут устроился, Эдуард», — хрипло сказала она. Из приемной в кабинет вбежала Анжелика. В ее руке поблескивал пистолет. Едвига быстро обернулась, ее огненно-рыжие волосы взметнулись в воздухе, словно живые. Савицкая вскинула руку со скрюченными пальцами, и пистолет Анжелики тут же раскалился до красна. Девушка с визгом отбросила его от себя, и он взорвался, не долетев до пола. Большое окно за спиной Кривоносова разлетелось в дребезги, пробитое шальной пулей. Анжелика, издав боевой клич, ринулась на Едвигу. Ее нога прошла в сантиметре от лица Савицкой. Едвига подалась назад, схватила Анжелику за щиколотку и резко дернула. Секретарша не удержалась на одной ноге, с размаху ударилась о стену и грохнулась на пол, но тут же вскочила на ноги. Едвигов скинула руки к потолку. За ее спиной с ревом выросла стена жаркого огня. «Я не хочу никого убивать!» — зло сказала она. «Но если ты не отзовешь свою секретаршу, я превращу ее в горстку золы!» «Анжелика, оставь нас!» — неуверенным голосом сказал Кривоносов. Секретарша, не сводя глаз с Савицкой, спросила. «Вы точно этого хотите?» «Не беспокойся», усмехнулась Едвига, «я пришла сюда по делу». «Я буду в приемной», сказала Анжелика, смерив противницу взглядом. Едвига провела рукой над огнем, языки пламени медленно уменьшились и вскоре пропали вовсе, оставив лишь черные обугленные отметины на полу и стенах. Секретарша одарила Савицкую еще одним гневным взглядом, осторожно обошла ее стороной и вышла из конференц-зала. «Ну вот мы и одни», — хищно улыбнулась Едвига. Она опустилась в ближайшее кресло и положила затянутые в красную кожу ноги на стол. Острые концы ее каблуков оказались направлены прямо на Кривоносова. «Как ты прошла через охрану?» — спросил президент. Едвига помахала в воздухе пластиковой карточкой. «Отдельный пропуск!» — воскликнул Кривоносов. «Где ты его взяла?» «Мне дал его тот, кто помог выбраться из геликона». «Кто он? Назови мне его имя». Едвига откинула голову и расхохоталась. «Ну уж нет. Пусть эта тайна останется нераскрытой, Эдуард. Пусть она мучает тебя днем и ночью». Этот человек ненавидит и презирает тебя еще сильнее, чем я. Он жаждет твоей смерти. Именно для этого он и освободил меня». Кривоносов побледнел и обессиленно рухнул в свое кресло. «Так ты все же убьешь меня?» «Я же сказала, что нет. По крайней мере, пока». Конечно, он ждет от меня скорейших результатов, но у меня тоже есть кое-какие незаконченные дела, и в первую очередь я хочу разобраться именно с ними. Хочешь остаться в живых, Эдуард? Тогда в твоих интересах выслушать меня». «Я слушаю. Шестнадцать лет назад я работала с профессором Штерном, а ты финансировал его исследования. Вы ведь были хорошими друзьями, не так ли?» Кривоносов настороженно кивнул. «Не скрою, я и сама преклонялась перед этим великим человеком. Я даже была влюблена в него, хотя в последние годы он не хотел знать ничего, кроме своей работы. Когда те ужасные существа начали охотиться на Штерна, я скрылась вместе с ним в его лаборатории в порту, и мы возобновили исследования. Но завершить не успели. Нас предали наши же сотрудники». Предателей было трое. Они открыли двери нашим врагам, получили вознаграждение и скрылись в тот момент, когда оборотни начали крушить лабораторию. Прогремело несколько взрывов. Одним из них, самым сильным, меня отбросило прямиком в резервуар с сывороткой Штерна, и я едва не захлебнулась в ней в то время, когда все вокруг горело. Я пропиталась этим ядом насквозь, Он полностью изменил мое тело, мою ДНК. С тех пор я и могу управлять огнем, создавая его из ничего». Она облокотилась на стол, глядя Кривоносову прямо в глаза. «В ту ночь я поклялась отомстить за себя, за профессора, за наших погибших коллег. Одного из предателей... «Александра Федорова я нашла очень быстро, но я не рассчитала свои силы. Мерзавец остался в живых, а меня схватили и поместили в эту проклятую лечебницу. И знаешь, что самое страшное, Кривоносов?» «Что?» — холодея спросил президент. «Мне уже начал нравиться мой дар. Я привыкла ощущать себя всесильной». Но в геликоне меня постоянно пичкали спящей красавицей, которая глушила эти новые способности. Я просто сходила с ума от бессильной ярости. Мало того, я попала в руки того самого Федорова и его начальницы, а уж они вдоволь поглумились надо мной, отыгрались за все, истязали меня своими бесчеловечными экспериментами, взвизгнула она. Но теперь-то все будет по-другому. Мои силы вернулись ко мне в троекратном размере. — Чего ты хочешь? — еле слышно спросил Кривоносов. — Найти Федорова и остальных. Закончить начатое много лет назад. Отомстить им за все. Они изменили имена, фамилии, может, даже внешность. Но ты... «Поможешь мне разыскать их». «Но как? С твоими связями это будет нетрудно. А я за твою помощь оставлю тебя в живых. Справедливо, ты не считаешь?» «Но где мне их искать? Возможно, их и в городе давно нет. Столько лет прошло. Ты уж постарайся, Эдуард». Едвига злобно хихикнула. Иначе я просто изжарю тебя, как индюшку, на радость моему благодетелю. Я не «ты был в курсе всего», — не дала ему договорить Савицкая. «Возможно, ты даже знаешь, кто именно напал на нашу лабораторию и где они сейчас обитают». Кривоносов отрицательно покачал головой. «Ну что ж», — едвига размахнулась. и с силой ударила ладонью по столу. Лакированная поверхность тут же вспыхнула ярким пламенем. Огонь быстро устремился к креслу президента. Эдуард Владленович испуганно выскочил из-за стола. «Ладно — Ладно! — поспешно закричал он. — Я попробую их разыскать. Я подключу всех своих людей, если потребуется. — Вот и славно! — улыбнулась Едвига. Пламя тут же угасло. «И еще кое-что», — вспомнила она. «Пока я сидела в геликоне, кое-кто сильно интересовался ключом, что оставил тебе Штерн перед тем, как случился тот инцидент». «Вот как», — удивленно расширил глаза Кривоносов, — «кто?» «Начальница Федорова, некая Тамара Петровна Оболдина». Не знаю, откуда она взялась, но этой дамочке известно очень многое. Она почти каждый день расспрашивала меня об этом электронном ключе. В других обстоятельствах я бы промолчала, но, как ты знаешь, спящая красавица хорошо развязывает язык. Я ничего не могла с собой поделать и выболтала ей, что ключ хранится у тебя. «Дьявол!» — выругался Кривоносов. «Но кто она?» Я впервые слышу это имя. — Лучше тебе навести справки, — усмехнулась Едвига. — Ты прячешь ключ в надежном месте? — Еще бы, хотя до сих пор не знаю, что он открывает. Штерн просил меня сохранить его во что бы то ни стало, и я выполню его волю из уважения к этому человеку. Не пудри мне мозги. Уж я-то хорошо тебя знаю. Ты хранишь его только потому, что не знаешь, где находится дверь, которую он открывает. Иначе ты бы давно выпотрошил тайник профессора. На это Кривоносов не нашел, что ответить. Действительно, Савицкая знала его слишком хорошо. Едвига достала сигарету. «Ты купался в роскоши все время, что я сидела в заперти. Разве так поступают со старыми друзьями? Ты не мог вытащить меня на свободу, Эдуард, с твоими-то возможностями. Единственное, что я мог сделать, это перевести тебя из обычной клиники для преступников в Геликон. Но это та же тюрьма! Все-таки институт принадлежит моей корпорации, и обращение с пациентами тут куда лучше». А выпустить тебя на свободу? Конечно, у меня есть связи в полиции, но никто не позволил бы мне сделать это. Как ни крути, но ты представляла опасность для окружающих, Едвига, и сейчас представляешь. Кто знает, может, на твоем месте я поступила бы так же. Едвига щелкнула пальцами. Над ее рукой в воздухе расцвел мерцающий огненный цветок. Пламя... колебалась и постоянно меняла очертания. Она прикурила от него, и огонь исчез так же, как и появился. Но я все время мечтала о свободе. Тебе обеспечивали надлежащий уход, сотрудники в Геликоне очень опытны в разного рода делах, и все же тебе следует внимательнее присмотреться к персоналу института. холодно произнесла Савицкая. Сдается мне, кое-кто ведет двойную игру и преследует исключительно свои собственные интересы.